Глава третья. Седьмое доказательство. «И был полдень, многоуважаемый Иван Николаевич», — сказал профессор. Иван провел рукой по лицу, как человек, только что очнувшийся после сна, и увидел, что он на патриарших прудах. Вечер. Тяжкая духота, как будто Рассеялась, вода почернела, Голоса стали мягче, И легкая лодочка заскользила по воде. Как это я не заметил, Что он все это наплел, Нахмурившись, подумал Иван, Вот уж и вечер! А Берлео сказал, В сумерках всматриваясь в лицо профессора, Ваш рассказ очень интересен, Хотя и совершенно... не совпадает с евангельскими рассказами. — Ну, так ведь, — ответил усмехнувшись профессор, и приятели не поняли, что он этим хотел сказать. — Боюсь, — сказал Берлиот, — что никто не может подтвердить, что все это действительно происходило. — Нет, это может кто подтвердить. Отозвался профессор с сильнейшим акцентом и вдруг таинственно поманил к себе пальцами обоих приятелей. Те изумленно наклонились к профессору, и он сказал, но «Ну уж без всякого акцента. «Дело в том, что я сам лично присутствовал при всем этом. Был на балконе у Понтия Пилата и на Лифостротоне, только...» с... «Никому ни слова, и полнейший секрет!» Наступило молчание, и Берлиоз побледнел. — Вы сколько времени в Москве? — дрогнувшим голосом спросил Берлиоз. — Я сегодня приехал в Москву, — жалобно ответил профессор, — и тут приятели. глянув ему в лицо, увидели, что глаза у него совершенно безумные, то есть, вернее, левый глаз, потому что правый был мертв и черен. — Вот всё и разъяснилось, — подумал Берлиос, — приехал немец и тотчас спятил. — Вот так история. Но Берлиос был решительным и сообразительным человеком. Откинувшись назад, он замигал за спиной профессора Ивану, и тот его понял. «Да-да-да», — заговорил Берлес, — «возможно». «Впрочем, все возможно. И понтипилат, и балкон. А, а ваши вещи где, профессор?» — в осведомился он. «В метрополе? Вы где остановились?» «Я нигде», — ответил немец, тоскливо и дико блуждая глазом по патриаршим прудам. «Как? А где же вы будете жить?» — спросил Берлиоз. «В вашей квартире», — вдруг развязно подмигнув глазом, — ответил немец. «Я очень рад, но...» «А дьявола тоже нет?» Вдруг раздраженно спросил немец, обращаясь непосредственно к Ивану. «И дьявола!» «Не противоречь!» — шепнул Берлиоз. «Нету никакого дьявола!» Растерявшись, закричал Иван не то, что нужно. «Вот вцепился! Перестаньте психовать!» Немец расхохотался так, что из липы над головами сидящих выборхнул воробей. Ну, это уже положительно интересно, заговорил немец, радостно сияя в полумраке глазом. Что это у вас ничего нет, а? Христа нету, дьявола нету, так самоторов нету. «Успокойтесь, успокойтесь, профессор, все будет!» — забормотал Берлиос. «Вы посидите минуточку с бездомным здесь, на скамейке, а я только сбегаю, звякну по телефону, а там мы вас проводим!»